Расчёты по мелочишкам. Начало зимнего вечера. Мать только что окончила управляться с коровой и зажгла огонь. Окна, по заводскому обычаю, закрыты ставнями. Слышится осторожный стук. Мать и бабушка тревожно переглядываются, одна подходит к окошку и кричит через двойные рамы: "Кто пришёный? Атвори Петровна, поговорить надо". По голосу слышно, что это соседка, по уличной кличке Сануха, ту рыжиха. Бабушка все же еще раз спрашивает, — Сануха, ты? Мать поспешно идет во двор и вскоре обе входят в избу. Сануха, видимо, чем-то взволнована и начинает шептаться с матерью и бабушкой. Меня отгоняют, но я слышу повторяющиеся слова — кольцо, царь, письмо. Любопытство мое возбуждено до крайности. Но мать и бабушка выпровожают меня в гореньку мать даже зажигает там огонь и даёт мне смотреть картинки любимую книгу луч однако картинки на этот раз меня не привлекают и я в дверную щель слежу за тем что делается в кухне сануха из-под шали вытаскивает какую-то смятую бумажонку суёт матери и шепчет вот прочитай-ка Семёновна мать у меня по улице слёт грамотейкой Она развёртывает бумажку и начинает шёпотом разбирать слово за словом. Сначала идут ругательства, которые однака матик к моему удивлению прочитывает без пропусков и строго и как всяким самарским словам бабушка на этот раз слушает без возмущения. Дальше начинаются угрозы: переломать ноги, разбить башку, садить в домну женщины в ужасе Забывают обо мне и уже говорят полным голосом. Из разговоров узнаю, что письмо вытщено сануха из воротного кольца у дома заводского надзирателя по прозвищу Царь. Ходил вечером за водой и увидала в кольце, что отбеливается. Догнала платок, а оказалось письмо. И из любопытства вытщила письмо, и теперь получилось трудное положение. Не идти обратно можно попасться, а не снести, значит, огневить тех, кто писал письмо. Все трое оживлённо обсуждают, как быть и попутно делают догадки, кто это писал. Оказывается, сделать это мог чуть ли не каждый грамотный рабочий, так как царь всякому насалив кончает с тем, что бабушка решает в железянку убросить и дело конец. Ежели получит лучше не будет. А ешь накроют, как собака и заслужил. И письмо летит в железную печку, которая с начала вечера топится. Сануха, получив напутствие, чтобы не гугул, мальчок об этом деле уходит, мать с бабушкой продолжают разговаривать о письме. Гудит вечерний свисток. Всколе поставню два резких отчётливых удара, отец пришёл, мать не спрашивая, бежит открывать калитки. Пока отец раздевается и отмывается, ему рассказывают о письме. Отец-матерно ругается по адресу Санухи. Колокол ведь! И садится за стол. Через некоторое время он, однако, вполне одобряет решение сжечь письмо. Ладно и так, нечего упреждать-то, сторожиться будет, а накрыть давно пора, этакую собаку жалеть не будем, нашелся бы только добрый человек. И добрые люди находились, хотя и нечасто. Разыскать их не удавалось, так как каждый рабочий и мелкий служащий, если даже подозревали его, старались не подвести других. Расправа обкновенно производилась зимой по вечерам, в то время, когда заводская администрация приходилось являться на завод к ночной смене, шли по гудку в 6 часов вечера, когда зимой уже темно. Старались выходить с попутчиками, рабочими, чтобы иметь поддержку или, по крайней мере, свидетелей. Порядок был уже установившись свидетели разбегались потом являлись на фабрику и выждав время у входа вбегали запыхавшись и докладывали по начальству что вот где такого-то бьют дело, обкновенно, к тому времени было кончено каждый об этом знал но тем не менее все кому можно было из работающей смены и по головно все успевшие прийти в ночную смену бросались спасать в результате получалась каша которые даже зоркие глаза заводских прихвостней не имели возможности различить, кто пришёл раньше, кто запоздал, шли оживлённые разговоры, оказывалось, что чуть не каждый чем-нибудь услужил пострадавшему, хотя кто-то успел-таки проломить ему голову или пересчитать рёбра. Попутно начинались разговоры о богапаче. Его видели как-то сразу в разных концах, около Врабьёвской заимки, на зверинце У Панова на Полевской дороге каждый говорящий осторожно прибавлял, что хорошенько разглядеть не мог, он ли или указывал на сомнительный источник бабы Видели, как бы то ни было, разговоры о Бага почешли по всем цехам, это имя переплеталось с именем избитого заводского хуля. Припоминались случаи, что вот тем-то Багач был недоволен, когда работал на фабрике Тогда-то грозился, а теперь вот и сделал. Беспременно это его работа. Ищи теперь каторжника. Уж поди, где свищет. Создавал и что-то похожее на правду, и окончательно сбивал и с толку заводских заправил. Эти встряски заводских халуев все-таки были полезны рабочим. Напоминали другим, слишком усердным, что терпению мастеровщины есть конец, и выслуживаться перед начальством надо с оглядкой. Нужно сказать, что вообще рабочие были очень терпеливы и расправлялись только с теми, кто окончательно стал собакой. Да и тут еще почти всегда было предупреждение. Посылалось сперва подметное письмо, и если перемены в обращении с рабочими не замечалось, производилось уч, насмерть, однако, не били, ограничивались обыкновенно хорошей взбучкой. Озлобление чаще всего направлялось против мелкой заводской сошки. которая и служила палкой-погонялкой в руках вышестоящих. Не помню, чтобы задевали большое заводское начальство, кроме одного случая, когда пытались произвести расчет с последним из управляющих. И можно думать, что верхи пользовались такими особенностями по-своему. На расправу с заводским начальством мелкотой смотрели сквозь пальцы. На всех дескать слёз не хватит, да и на место одного десяток других подыскать можно. Ну и не беспокоились, даже и на пособие в случаях инвалидности не слишком тратились. Может быть, тут было кое-что и от боязни за собственную шкуру, если не давать выхода недовольству рабочих, так пожалуй, себе опаснее. И выход давался расчётами по мелочишкам. Производилось потом, конечно, следствие, но обыкновенно виновных не находилось. За все отвечал неуловимый Агапыч. На его голову, по заводским традициям, разрешалось валить всякую вину, все равно уж ему хуже не будет. В Агапыче в счет, кажется, был записан и случай с заводским надзирателем, царем, у которого в одну зимнюю ночь были отбиты вздохи.